Глава 48 Вы только еще больше тумана напустили своим ответом. Возмутилась, начиная закипать, как чайничек на плите. Того и гляди, крышечка начнет подпрыгивать. И что это значит? Вы сказали, что брак нужен из-за потребности в том клочке земли, который я имела несчастье унаследовать от вашей бывшей невесты. Несчастье, значит, уязвленно уточнил он. Не надо придираться к словам. — одернула его. — Итак, что я еще знаю? — Что иным путем этот участок почему-то было не получить Верно. — И еще мне известно, что все вышесказанное напрямую ведет к вашей матери, леди Сангаре. Выложил последний козырь, пристально глядя в его лицо. Вернее, это ведет к ее смерти. — Не надо меня препарировать глазами, — глухо бросил Демир. — Не поможет. — Тогда, может быть, лучше попробовать скальпелем? Уточнил, чувствуя, как на глазах загибают злые слезы. — А ты опасная женщина, — Демир хмыкнул. — И времени зря, смотрю, не теряла. — Усмехнулся. — Целое расследование устроила. — Ты не оставил мне выбора, — развела руками. — Это моя жизнь, я имею право знать правду. — Именно за ней я и гоняюсь, — пробормотал он. — Ты хочешь узнать, как на самом деле умерла твоя мать? Я ухватилась за эту ниточку. — Хватит, Леона! — раздраженный ехидно ощетинился Демир. — Давай спать. — Ты расскажешь правду или нет? Я потеряла терпение. — Нет. — огрызнулся упрямый Даркдар. — Тогда проваливай колопам на мальчишник. — Я сплю здесь, — отрезал Нахал. — Ах так? Спи только в одиночестве. Я бешеной мухой вылетела из комнаты. — Стой ты куда! Догнал меня уже в коридоре. — Искать свободную спальню. Выпалила, когда жених преградил путь, свободную от тебя. «Этого не будет!» Зворыкнул рыкнул он, схватив меня в охапку и потащив обратно. «Отпусти немедленно, дарк дар дарк -дар -дар Я не буду с тобой спать!» Попыталась вырваться, но, разумеется, без особой надежды на успех. «Будешь!» — уложил меня на постель. «Еще сама попросишь, вот увидишь. Но это будет после свадьбы. А пока я не мечтаю о разврате, падшая женщина!» Нет, сегодня шуточки определенно не заходили. «Пусти!» — зывилась, но Дарклин крепко прижал меня к горячему телу, не оставив ни малейшей возможности вырваться, и сказал. «Осторожнее, ударишь барсенка». Я замерла, покосившись на криволапика, который отполз подальше, недоуменно глядя на нас. «Ты что творишь?» — зыркнул Надемира, перестав брыкаться. «Потом скажешь спасибо», — буркнул он. «За защиту!» «От кого ты меня защищаешь?» Недоуменно загнул бровь. В ответ, естественно, шло молчание. «Боишься, что опять пойду флюгер смазывать?» — предположила я. «Именно так», — подтвердил Демир. «А заодно хочу все-таки узнать страшный секрет». «Какой?» «Куда ты прятал масленку?» Со смешком ответил завовредный Даркдар. «Тебе все хихоньки», — снова вскипела я. «Определенно сегодня не их день». — Не поверишь, но я только с тобой такой. Он будто удивленно улыбнулся. Остальные знают меня как мрачного, сурового, горного лорда. — Уго, который, хватив ють, в курсе. — Повезло так повезло. Закатила глаза, а потом спросила тихо. — Почему ты мне не рассказываешь правду? Мне же обидно, Демир, понимаешь? — Не склонен выворачивать душу наизнанку. Я не такой человек. — буркнул жених. — Доверие не слабость. — Может быть. Но для этого пока рановато, ты мне еще даже не жена. — Знаешь, запомни, пожалуйста, то, что я сейчас скажу, — посмотрела в черные глаза. — Если и дальше будешь таким... — Каким? — Застегнутым на все пуговицы я твоей женой не стану. Тьма в Даркдарских очах странно блеснула, но он промолчал. — Насколько мне известно, глухота в число твоих недостатков не входит, так что спокойной ночи. Отвернулся на бок. Выскользнув из уголка глаза, слезинка скатилась по крылу носа. «Спокойной ночи, Леона. Меня накрыли одеялом. Я тебя услышал». Я закрыла глаза и улыбнулась сквозь слезы. Но хоть так, никто не обещал, что будет легко. Утром я проснулась одна. Подвы захватчик моей территории уже сбежал. Вот мало ему было, что в душу залез. Все мысли только о нем одном так еще и в постели себе место отвоевал. А еще эти таинственные слова о том, что он меня защищает этим. От чего или от кого? Со вздохом откинул одеяло. Интересно, ему эта загадочность ходить не мешает? Ведь пудовыми же гирями волочится за ногами должно быть. Поминая недобрым словом вредного Даргдара, привела себя в порядок при помощи Риты, привыкающей к своим новым обязанностям и пустила ее на разведку. «В гостиной никого, леди Даркрейн!» — громким шепотом доложила личная служанка. «Еще раз так назовешь? Передумаю, касаемо тебя!» — пригрозила ей и начала спускаться с лестницы. «И куда это ты собралась, милая?» — ехидный голос Толианы догнал, когда почти добралась до двери в кухню. А оттуда и до черного хода было недалеко. «Перекусить!» — соврала я, развернувшись лицом. «Хотя почему соврала сразу?» Как раз намеревалась схватить булочку перед тем, как ускользнуть в свой врачебный кабинет. Вчера нашла там несколько толстенных томов по медицине. Собиралась почитать, пока пациенты не набежали.